Выразительные сигналы больших пальцев рук. Мне очень интересно наблюдать, как вербальный язык иногда зеркально копирует невербальный. Когда кинокритики оценивают фильм, выставляя вверх большие пальцы обеих рук, это означает, что они уверены в его качестве. Поднятые вверх большие пальцы – это почти всегда невербальный признак уверенности. Кроме того, он ассоциируется с высоким статусом. Посмотрите фотографии Джона Кеннеди и отметьте, как он часто держит руки в карманах, выставляя наружу большие пальцы рук. Его брат Бобби делал то же самое. Юристы, преподаватели колледжа и врачи часто держатся за лацканы пиджака, оставляя поверх большие пальцы. Когда люди с высоким статусом держат руку в кармане, они выставляют наружу большой палец руки, как выразительный знак уверенности в себе. Одна крупная национальная сеть модельных и портретных фотостудий требует от своих мастеров, чтобы на снимках женщины непременно держались хотя бы одной рукой за воротник и отставляли вверх большой палец. Очевидно, маркетологи этой компании хорошо понимают, что выставленные вверх большие пальцы рук – это выразительный знак уверенности и высокого статуса.